Глава 13. Утром Скиф поднялся застывший, хмурый, аtОлега прятал глаза. Олег затоптал костёр, молча седлал коней. Олег молчал, Скиф вскочил в седло, подождал, пока Олег затянет последние ремни под конским брюхом. Поехали так же молча, конские морды в ровень. Скиф смотрел только перед собой. Олег чувствовал, что это временное ночное безумие. Так его лучше называть, чтобы забыть И никогда не напоминает скифу о его слабости, а его нежелание встречаться с Гилоном. Они бодро неслись на отдохнувших конях по мокрой от росы траве. Дорога с перевала круто пошла вниз, ущелья расширились, далеко впереди и внизу показалась зелёная долина. Олег смотрел вперёд, лицо озабоченное, а скиф, который быстро переходил от дикой ярости к наивному восторгу, зачарованно рассматривал последнюю гору. то проплывала от них в сторонке. Оба отчетливо видели вырезанные из камня дома. Некоторые выступают из горы наполовину. Вон красивый каменный узор над входом, широкие окна, а другие едва-едва отделены от соседей вертикальными бороздами, глубокими щелями. Все дома начинаются от самого низа и поднимаются уступами до самой вершины. Гора вся из пещрин, тёмными входами, как обрывистые глинистые берег реки бывает изверчен норами речных ласточек. Но здесь всё красиво и торжественно, словно гору заселяет одна гигантская семья. Спускались до обеда, а к полудню горы остались за спиной. Широкая дорога тянулась вдоль стены, осторожные селяне предпочитают объезжать опасный перевал по широкой дуге, а ещё одна дорога вела прямо на восток. Через полчаса они заметили приземистый дом, дымок над трубой, высокий забор. Постоялый дом, как и положено, постоялму двору на перекрёстке дорог. Ворота распахнуты. У коновизе пять коней мерно встряхивают головами, вылавливая в складках подвешенных к мордам мешков остатки овса и ячменя. Судя по количеству овса, все пятеро всадников приехали вместе. Кони оседланы, так что гости не задержатся. В стороне от крыльца двое устроились на огромном бревне играть в кости. Скиф услышал брань, стук костей и довольное рычание. Из корчмы вышли двое, огромные, с отвисающими брюхами, потные. Там же на крыльце затеяли свару, их спихнул третий, ему где заградили дорогу. Третий был настоящим чутовещем, поперёг себя шире, и двое толстобрюхих безропотно ждали, когда тот пройдёт, расставив толстые как брёвна руки. У колодца на колоде сидел крупный воин в кожаных латах. Обеими ладонями держался за голову, будто удерживал вылезающие мозги. Его перекосило, когда услышал стук копыт. На скифа взглянули налитые кровью и злостью глаза. "Эй ты", сказал воин. "А ну слясь с коня". "Ты не ошибся", спросил скиф холодно. "Ах ты щенок". Скиф спрыгнул с коня, молча двинул грубиян на рукоятью топора в лоб. Тот перекувырнулся через колоду, раскинутые руки от удара о землю взметнули пыль. Лицо гуляки стало умиротворенное, даже довольное. Олег слез, набросил повод на крюк Коновязи. Широкие дворки пьют жизнью, от колодца непрерывно таскают воду, от лачуги кузница несется бодро и перестук молотков, а с другого конца вкусно пахнет свежим хлебом. У колодца возле колоды лежит огромная толстая свинья. розовая, удивительно чистая, снежно-просвечивающая кожей. Скиф посмотрел на неё, облизнулся. Её здесь, наверное, нарочно положили. Думаешь? Уверен, её издалека видно. Кто хочет мимо проехать, не сможет. В самой корчме привычный жаркий воздух, запах мужских тел, жареного мяса, гречневой каши и кислого вина, узкие длинные столы за всегдатыми. Их можно отличить сразу. и случайными проезжающими. Олег выбрал стол, чтобы лицом ко входу. Скиф сел так, чтобы оба видели, если кто начнёт заходить сбоку или сзади. Примчался мальчишка и торопливо стёр чистой тряпкой лужи со стола, смахнул объедки прямо на пол. Большой пёс лениво высунулся из-под стола, обнюхал корочку хлеба, фыркнул. Слышно было, как он, вернувшись, грохнулся всем телом об пол. Похоже, они двое внушали доверие как состоятельные люди. Им сразу принесли кувшин вина и два настоящих медных кубка, а сам хозяин объяснил: "Помочите глотки с дороги, а то пыль, пыль, пока готовится мясо. Что желаете?" Скиф сказал с достоинством: "Ты уже сказал сам. Мяса жареного, лучшего, много, чтобы мы наелись на 3 дня вперёд. И всё, что у тебя есть к мясу?" Он бросил повелительный взгляд на Олега. Тот усмехнулся, достал монету. Хозяин поймал на лету, ничуть не удивился золоту, или сделал вид, что в его корчме расплачиваются золотом все. Не успеете опорожнить кувшин, сказал хозяин. Всё будет перед вами. Успеем, пообещал скиф. Тогда второй кувшин, пообещал хозяин. За мой счёт. Договорились. На них сперва поглядывали от других столов, но Олег и Скив пили, ели, по сторонам не смотрели, желание затеять ссору не выказывали, и постепенно они их забыли. Олег ощутил, что они вошли в этот мир, особый мир Корчмы, нашли в нем нишу, устроились. Теперь можно спокойно и неторопливо подумать, что же делать и как жить в мире, где иссякла магия. Те несколько лет, когда он бродяжничал по свету, вооруженный незримым все сокрушающим мечом. приучили к защищённости. Сейчас же сердце подпрыгивает от каждого шороха, а душа скукоживается в ужасе, даже в большем ужасе, чем когда он впервые вышел из леса. Он подпрыгнул, рука метнулась к рукояти ножа. К их столу приблизился невысокий мужичонка с полутоватой рожей и огромным синяком под глазом. "Желаю здравствовать", сказал он лестиво, и прежде чем скиф открыл рот, чтобы прогнать, а это было видно по лицу скифа, Бродяжка добавил: "Я здесь дню и ночую. Всех знаю, всё слышал, в том числе и шибко интересное". Скивс молчал, а Олег ухватил пробегающего мальчишку за полу. "Эй, погоди! Ещё Кувшин вина и большую глиняную кружку". Бродяжка правильно понял, что кружка предназначена ему. Как можно тише опустился на лавку на той стороне стола. Быстрые глазки бегали, бросая осторожные взгляды на Кувшина с вином. На суровых мужчин напротив По обоим видно, что не простые люди. А когда увидел подбегающего мальчишку с кувшином в одной руке и глиняной кружкой в другой, расплылся в улыбке. Олег смотрел в упор. Мальчишка поставил кувшин и кружку, умчался, но бродяга смотрел на Олега выжидательно, с искачительной улыбкой. Скиф тоже ждал чего-то, даже задержал дыхание. Но Олег кивнул наконец на кувшин, обронил почти равнодушно: «Налей и пей». А Скиф добавил. Если есть что сказать интересное нам, говори. Он победно посмотрел на Олега. Тот милостиво наклонил голову. Скиф ощутил глухое раздражение. Это он должен милостиво наклонять голову, а простолюдин, мудрец он или не мудрец, должен смиренно слушать. Гуляка поспешно налил в кружку, выпил, снова налил, сделал глоток, только тогда перевёл дыхание. Глаза несколько просветлели. Интересно? повторил он. О, здесь многое бывает интересного. У хвоста грызы родился теленок с двумя головами. У сирека саррай провалился под землю. Уголощупа ветром унесло с забора одеяло. Это и есть самое интересное для местных, клянусь. Скиф вспыхнул, а Олег предостерегающе бросил на него суровый взгляд, сказал ровно: мы не местные, как ты уже заметил. А для не местных, сказал гуляка, у меня другое интересное. Он допил, быстро наполнил кружку и, обняв её любовно обеими ладонями, выжидающе уставился на Олега. Тот кивнул. "Говори". "Тут проезжали какие-то", сообщил Гуляка. "Всё вы спрашивали". "О чём?" спросил Скиф равнодушно. "Ни о чём, а о ком", развязно поправил Гуляка. "Ищут двоих. Один с рыжими волосами, другой с чёрными". Тот, что рыжий зеленоглазый, а черноволосый с синими глазами, обоим палец в рот не клади, потам удерживать их не след, а надо сообщить в оиту. А тот уже знает, как их остановить. Олег всмотрелся в его лицо. Не такой уж и пьяный, как показалось в начале. Пальцы нащупали в поясе монету, толчком отправил её через стол. Ладонь гуляйки прихлопнула, как брядущую моху. Скиф поинтересовался: "Хорошо платит?" обещал золотые горы, ухмыльнулся гуляка. А что же ты? Не люблю, когда кого-то ловят, ответил гуляка откровенно. Меня самого ловили. Да и вообще, когда за кем-то гонится, всяк наровит подставить ножку. Да не тому, кто убегает, а который гонится. Он захохотал громко и откровенно. Олег сделал хозяину знак, чтобы ещё принёс вина и сыра. Скиф бросил гуляке ещё одну монету. Вот поймал так ловко, что она просто исчезла из его ладони. Тогда нам нельзя задерживаться, решил Скиф. Кто-нибудь уже мог побежать к Войту, а там ему стоит только послать вестника. Олег, как ты думаешь, скоро наглянут? Олег спросил у Гуляки. Ты, я вижу, проводишь здесь все вечера, да и ночи, так что кое-что знаешь. По каким дорогам заставы? Верный вопрос, сказал Гуляка. Он окнул, стыдливо закрыл ладошкой рот. Ведь известно, что ик, заблудившийся пุก, сразу видно грамотный, по всем, кроме той, что ведёт к городу Гилона. Скиф насторожился. Почему так? Гуляка пожал плечами. А откуда я знаю? Наверное, что-то знают. Ну ладно, ребята, я пошёл. Потеряв к ним интерес, больше не дадут, он прихватил кувшин с недопитым вином и пересел к веселящимся мужикам. Оттуда сычным и наглым голосом велел хозяину подать лучшего вина и мяса на весь стол. Олег собрал в мешок головку сыра, коровай хлеба, сунул туда же кувшин свином и поднялся. Скиф, что уже подпрыгивал от нетерпения, осторожно отправился к двери. Сердце стучало часто. На встречу могут ворваться вооруженные люди. Надо быть готовым. Надо успеть схватиться за топор раньше. Свежий прохладный воздух охладил распаренные лица. Скиф поспешно вытер потное лицо. Олег свистом подозвал мальчишку. Коней покормил? Да, но уезжаете? И ещё придём, сообщил Олег. У вас кормят вкусно и недорого. Всем расскажем. Сияющий мальчишка привёл коней. Олег птицей взлетел в седло. Когда выехали за ворота, Олег пустил коня в галоп. Скиф некоторое время нёсся следом, потом догнал, прокричал: "Что ты делаешь? Это же не дорога к Гелону". "А зачем тебе Гелон?" крикнул Олег. "Мне не нужен", огрызнулся Скиф. "По дороге можно свернуть. Ты же слышал, везде нас ищут". Олег ответил хладнокровно: "На везде у них народа не хватит. Поэтому и посадили этого, чтобы направил нас по той дороге, где нас захватят наверняка". Скиф ужаснулся. Этот пропойца? Эх, не видел ты ещё пропойц. Тоже мне пропойцу нашёл. Такой же пропойца, как я воин. Скиф удивлённо покосился на его могучую фигуру. Хотел спросить, а кто же он тогда, если не воин, но всё же сообразил, что Олег хотел сказать. Умолк, только тихонько злился, что мудрец всегда говорит загадками, а понимаешь их уже потом, когда что-то добрякнешь. После чего даже спина краснеет от стыда за своё бряканье. Небо было синее, синее, даже густо синее, без намека на голубизну. Они ехали по оранжевой земле. Впереди появилось зеленое пятно. Кони понеслись резво. Олегу почудился впереди холм. Не сразу рассмотрел, что там высятся руины старого замка крепости, а сама крепость среди озера пурпурной крови, ярко-красной, дымящейся, грозной, вызывающей к месть и отмщению. Скиев прерывисто вздохнул. Иногда понимаю, почему ты ушел в волхвы. Кони отдали, озеро крови начало распадаться на пылающие головки цветов. Алекс перво подумал на маки, но это оказались тюльпаны. Пурпурные головки так тесно прижимались одна к другой, что зеленых стебельков не видно вовсе, как из прятавшихся внизу лепестков. И он уже зная, что это всего лишь цветы, все равно видел горячую кровь, что течет здесь бурными ручьями, пропитывает землю. Откуда и поднялись эти вспаённые кровью цветы? Единственное зелёное пятно, которое усмотрели издали, оказалась крышей крепости. Не то из зелёной черепицы, не то мох и зелёная плесень уже поселились там, поближе к скупому солнцу, но сама заброшенная крепость уже почти не отличается от каменных скал, что причудливо принимают облик и даже диковинных зверей, не только крепостей. Сама крепость наполовину обрушилась, В щелях растут небольшие деревца, корни на глазах вонзаются в щели и ломают прочную кладку. "Почему?" спросил Олег. "Вечная крепость. Посмотри, какие стены. Скоро станет груды песка. А хрупкие цветы, которые побьёт любой град, да и сами не проживут до зимы. Цветут, как цвели тогда, когда крепость только построили". Олег окинула крестностью хмурым взором. "Какие цветы? Когда ее строили, вытоптали все, даже лиса извели. Скиф с безнадежностью посмотрел на мудрого валха. Тот в самом деле не понимает, о чем говорят настоящие люди. Да плевать, что я в самом деле не понимаю, что говоришь ты. Подумал Олег как бы на чистом и честном лице Скифа всегда можно прочесть все, что тот думает. Кому важны эти мелочи, эти сиюминутные мысли? Важны только те мысли, те идеи, что могут изменить мир. Их много, таких идей. Надо только отыскать правильные. Скиф начал ерзать в седле, беспокоится. Наконец, сказал с непривычным смущением: "Там впереди дорога раздвоится. Давай выберем северную". "А что там?" "Да так", ответил Скиф с напускным равнодушием. Уши его подозрительно покраснели. "Просто там встретятся мои знакомые. Могущественные властотели". Спросил Олег, чтобы поддразнить. Уже ясно, что за знакомый у юного героя. Краска сушира расползлась по щекам скифа. Зачем нам властели? сказал он с неудовольствием. Мы сами в состоянии за себя постоять. Или нет? Конечно, конечно, поспешно ответил Олег. Показывай дорогу. Провести ночь под крышей уже роскошь.